Блестящие глаза индейцев пились в лицо Хейварда. И он спросил на ломаном английском языке. «Он один?» «Один?» С легким колебанием повторил Дункан, с трудом заставляя себя сказать неправду. «О, не совсем один магуа, ведь с ним мы, его спутники». В таком случае... «Хитрая лисица уходит», — произнес индейец и хладнокровно поднял с земли свою сумку. «С бледнолицами останутся только люди их племени». «Хитрая лисица уходит? Но кого ты называешь хитрой лисицей, Магуа?» «Это имя дали Магуа, его канадские отцы», — ответил Скороход, и по его лицу было заметно, что он гордится данным ему прозвищем. Для хитрой лисицы, когда Мунро ждет его, ночь равняется дню. А что скажет лисица начальнику форта Уильям Генри, когда старик спросит его о своих дочерях? Осмелится ли он объяснить начальнику, что его дочери остались без проводника, хотя Магуа обещал охранять их? Правда, у Седовласова начальника громкий голос — и длинные руки, но в глубине лесов лисица не услышит его крика и не почувствует его ударов. А что скажут люди твоего племени? Они сошьют для лисицы женское платье и велят ему сидеть в вигваме с женщинами, так как ему нельзя больше доверять дела мужественных воинов. Хитрая лисица знает путь к великим озерам. Сумеет он отыскать и прах своих отцов, — прозвучал непреклонный ответ индейца. «Довольно, Маагуа, довольно!» — сказал Хейвард. «Разве мы с тобой не друзья? Зачем нам говорить друг другу жестокие и горькие слова? Мунро посулил наградить тебя, когда ты выполнишь свое обещание. Я тоже в долгу перед тобой. Итак, ляг, дай отдых усталому телу, открой свою сумку и подкрепись пищей». «Мы недолго останемся здесь. Не будем же тратить короткие минуты привала и спорить, точно вздорные женщины. Когда всадницы отдохнут, мы снова двинемся в путь». «Бледнолицы превращают себя в покорных собак, белых женщин», пробормотал индеец на своем наречии. «Когда женщинам хочется есть, белые воины покорно бросают свои томогавки» чтобы исполнить желание ленивец. «Что говоришь ты, лисица?» «Хитрый лисица говорит. Хорошо!» Проницательный взгляд индейца был прикован к лицу майора, но когда Хейвар тоже взглянул на магуа, скороход быстро отвел глаза в сторону, уселся на землю, осторожно и медленно оглянулся и, наконец, вынул из сумки остатки съестных припасов. «Отлично!» — продолжал Дункан. «Пища придаст хитрой лисице сил, увеличит его проницательность, и он утром найдет тропинку». Дункан на мгновение замолчал, услышав треск переломившейся сухой ветки и шелест листьев в соседних кустах, но быстро овладев собой, продолжал. «Нам нужно двинуться до восхода солнца. Не то мы, пожалуй, встретим Манкальма, и он...» отрежет нам доступ в крепость. Поднятая рука мага застыла, и, хотя его глаза не отрывались от земли, он повернул голову, его ноздри расширились, и даже уши его, казалось, вытянулись, придавая ему вид статуи, изображавшей напряженное внимание. Хейвард следил за каждым его движением и с притворной небрежностью вынул одну ногу из тремени а руку положил на чехол из медвежьей шкуры, скрывавший его пистолеты. Глаза Магуа ни на мгновенье не останавливались на одном каком-либо отдельном предмете, хотя лицо было неподвижно. Майор не знал, на что решиться. Между тем лисица поднялся на ноги, но так медленно и осторожно, что при этом не было слышно ни малейшего шороха. Хейворт почувствовал, что ему следует начать действовать, Он перекинул ногу через седло и соскочил с лошади, твердо решив схватить предателя, во всем остальном полагаясь на свою силу и смелость. Однако, не желая без нужды пугать своих спутниц, майор все же постарался сохранить наружное спокойствие и дружески заговорил с магуа. «Хитрая лисица не ест?» Сказал он, называя индейца тем именем, которое, по-видимому, казалось ему особо лесным. «Его хлебные зерна недостаточно прожарены и жестки? Дай-ка я посмотрю, может быть, в моих запасах найдется что-нибудь по его вкусу?» Магуа подал майору свою сумку, по-видимому, желая воспользоваться предложением офицера. Их руки встретились. При этом индейец не выказывал ни малейшего смущения, и его напряженное внимание не ослабело ни на миг. Но когда он почувствовал что пальцы Хейварда тихо скользнули по его обнаженному локтю, он отбросил руку майора, пронзительно вскрикнул, увернулся и исчез чаще. В следующую секунду из-за кустов появилась фигура Чингачгука, раскраска которого придавала индейцу вид скелета. Магиканин кинулся за скороходом. Послышались крики Ункаса. Лес озарился вспышкой. Вслед за тем прогремел выстрел... Ружья охотника.